Глава 9. Жизнь на грешной земле. 2 В XIX веке земледелие в Сибири уже было развито довольно широко. Им занимались не только русские, но и буряты и хакасы, причем отнюдь не по-любительски. Самые зажиточные бурятские земледельцы вовсю пользовались передовой по тем временам сельскохозяйственной техникой: не только железные плуги и бороны, но и синокосилки, конные грабли, велки конные и паровые молотилки, строили водяные мельницы. На Иркутской сельскохозяйственной выставке 1858 года многие буряты за успехи в земледелии получили медали и похвальные листы. Огородничеством, по примеру русских, занялись народы, перешедшие к оседлому образу жизни. Выращивали картошку, капусту, морковь, свеклу, огурцы. Даже на севере Якутии, в Оликминском округе, где климат довольно суровый, в 1890 году местные жители собрали 30 тысяч пудов картофеля. Пуд — это 16 килограмм. Так что не только к русским, но и к бурятам частенько ездили камевые жоры крупнейших фирм-производителей сельскохозяйственной техники. В первую очередь американский МакКормик и европейский Озбан. Спрос на их продукцию был большой, и расплатиться было чем. Торговля зерном в Сибири рванула вперед прямо-таки семимильными шагами во второй половине XIX века, с широким распространением пароходов. Здесь снова проявила себя чисто сибирская специфика. Достаточно просто было вывозить зерно из районов, прилегающих к Московскому тракту, и гораздо труднее из мест, расположенных в северне по берегам Великих Сибирских рек. Хлеба и там сеяли немало, однако деревни, в отличие от российских, где порой соседнюю было видно невооруженным глазом соколицы, располагались друг от друга в десятках, а чаще в сотнях километров. Вывозить зерно на лошадях и оленях, на барках, которые тянули самые натуральные бурлаки, было просто-напросто экономически невыгодно. Слишком большие расстояния пришлось бы преодолевать, к тому же зерно — товар большого объема, но относительно малой стоимости. То же самое касалось и мяса, и других земледельческих продуктов. Так что очень долго купцы ездили на севера, именно так говорят в Сибири, исключительно за пушниной и золотом. Вот эти товары были компактными и дорогими. А потом появились пароходы. Инициатором пароходного сообщения в Сибири стал в 1839 году министр финансов Конкрин, умнейший государственник, автор крайне дельной финансовой реформы. В 1844 году первый рейс между Тюменью и Томском совершил пароход «Основа». Вскоре два парохода появились на Байкале. Первый на Лене в 1856 году, на Селенге и Енисеи в 1863 году. К 1896 году На всех реках Сибири насчитывалось уже 172 пассажирских парохода и 827 грузовых. Это позволило к концу XIX века не только наладить широкий вывоз с северов зерна, мяса и рыбы, но и приступить к изучению богатейших рудных залежей на полуострове Таймыр, в тех местах, где позже появится Норильск. Вот тут мы плавно переходим к рассказу о горном деле и промышленности и Начнем как раз с тех мест, где позже появятся Норильск и Дудинка. Во многих, в том числе достаточно серьезных книгах, в качестве курьеза упоминается история, случившаяся в тех местах во времена Николая I. В Существовавшей уже тогда Дудинке стояла кирпичная церковь. Некий оборотистый купец решил заняться выплавкой меди, но для постройки медиплавильных печей требовался кирпич. А завозить его с юга было бы немногим дешевле. Чем сейчас летать на Луну. Золотым получился бы кирпич, расходы не окупились бы, как ни старайся. И оборотистый купчина придумал довольно изящный ход отправил Николаю Первому прошение, в котором смиренно и спрашивал разрешение построить за свой счет в Дудинке деревянную церковь. Император, умилившись таким христианским рвением, разрешение дал. Купец с этой бумагой явился к священнику. В два счета разобрал церковь и построил из ее кирпичей медиплавильную печь. Впрочем, деревянную он честно отстроил на том же месте. С того и берет начало Норильская металлургия. Вынужден доложить, это очередная убедительно заправленная сибирская байка, неизвестно кем и когда запущенная в оборот. Историческим реалиям она противоречит совершенно. В те годы дудинка состояла из десятка не более деревянных домишек, где жили заезжие скупщики у эвенков пушнины. Даже не деревушка, а попросту станок, как это называют в Сибири. Не то что кирпичной, но и убогонькой деревянной церкви там не могло быть, от слова «совсем». Дерево, кстати, тоже было в тех местах в страшном дефиците. Места безлесные, если и растут деревца, то карликовые, человеку по колено, не выше. Достоверно известно, первые работы по разведке и выплавке меди начались именно в самом конце XIX века, с развитием крайне удешевившего любые перевозки пароходного сообщения. В рассказе о сибирской промышленности автор не станет перегружать вас цифрами, датами и названиями. Как-никак это не ученый труд. Будем говорить лишь о главном, но так, чтобы вы получили ясное представление. Рудники, в том числе и золотые, Металлургические заводы, соляные промыслы появились уже в XVIII веке, распространяясь с Урала восточнее и восточнее. Появились текстильные, стекольные, макомольные, кирпичные заводы, пищебумажное, кожевенное, маловаренное, свечное производство. Ну и, конечно же, куда без этого в России, винокуренные заводы. Правда, за пышными названиями фабрик и заводов Частенько крылись всего-навсего не особенные крупные мастерские. Энциклопедический словарь 1913 года сообщает о Симбирске. 200 заводов и 1300 рабочих. Достаточно провести простейшую арифметическую операцию разделить число рабочих на количество заводов. Если лень искать ручку и бумагу, калькулятор нынче в каждом телефоне, чтобы убедиться, что на самом деле представляли собой эти заводы. Хотя, конечно, были и крупные предприятия, которые сегодня с полным на то правом назвали бы концернами. Демидовские заводы на Урале. Настоящая сибирская промышленная империя Мамонтова, это металлургия. Ленское золотопромышленное товарищество. И этим список концернов далеко не исчерпывается. Правда, порой, сидя над старыми статистическими справочниками, поневоле тянет от души посмеяться. Судите сами. На 1905 год в Енисейской губернии существовало 8 крупчатомукомольных заводов, на которых трудились аж 48 рабочих. 140 маслобоин – 272 рабочих. 12 канатных и веревочных заводов обеспечили работой, но ну, очень могучий пролетариат – ровно 30 человек. 86 кирпичных заводов – 469 рабочих. Фаянсовый завод – один рабочий. На фоне всех этих предприятий сущим промышленным гигантом смотрится стеклоделательный завод – 150 рабочих. И в то же время семь винокуренных заводов – 386 человек. Водочный завод – 170 рабочих. Такие вот пропорции. Столь анекдотично дело обстояло, впрочем, не везде. В одном только Тюменском округе, тогдашний округ административно-территориальная единица, примерно соответствующая нынешнему району, когда-то производили в три раза больше сукна и в десятки раз больше холста, чем мануфактуры всей Сибири. Причем производили довольно кустарными методами, и небольшие мастерские, и ткацкие станки в избах одиночек-надомников. Крайне отрицательную роль, необходимо рассказать об этом подробнее для развития нормальной, то есть частновладельческой промышленности, играла даже не сибирская специфика, а кое-какие, безусловно, вредные традиции Российской империи, направлявшиеся с самого верха. Допускаю, что кто-то удивится, но вот представьте себе, вмешательство государства в экономику и национализацию придумали вовсе не злыдни большевики. Дело обстояло в полном соответствии с высказыванием персонажа знаменитой кинокомедии. Все уже украдено до нас. Вот именно, господа мои. Большевики в свое время просто-напросто ничего нового не внеся, позаимствовали опыт российских самодержцев. Была у российских властей скверная привычка. Зорко присматривать за деятельностью частных предприятий и когда они начинали приносить нешуточные доходы, забирать в казну. От национализации это отличается, согласитесь, только названием. В свое время знаменитый Акин Федемидов основал филиал своей Уральской империи – горные заводы в Алтайском округе. Предприятия были крайне прибыльными, но, как порой бывает и с прибыльными, попали в долги. Императрица Елизавета Петровна, воспользовавшись этим, повелела отписать и в казну весь Алтайский округ со всеми заводами. Классический рейдерский захват, на который просто некуда и некому было жаловаться. Не императрица же на нее саму. Схожая история случилась через 30 с лишним лет уже при Екатерине II. Под раздачу угодил хозяин крупнейшего тогда в Сибири частного горнозаводского дела Сибиряков, построивший рудники и заводы в Сибири и Забайкали. В 1779 году указом правительствующего Сената большая часть хозяйства Сибирякова была взята в секвест, то есть опять-таки в казну а в 1811 году у его наследников отобрали и то, что еще оставалось. Вообще, в течение XVIII века казна полностью забрала в свои руки весьма лакомые кусочки – добычу соли и винокурение. Однако казенное производство чем дальше, тем больше становилось нерентабельным. Причины лежат на поверхности. Там использовался исключительно принудительный труд каторжников и приписанных к заводам крепостных крестьян, а также тюремных сидельцев. Высокой производительности труда от таких кадров ожидать не следовало, поскольку они за сто лет до ГУЛАГа работали исключительно за пайку. Да вдобавок больших расходов требовали и строительство для этого контингента особых острогов и содержание вооруженной охраны. Так что в начале 30-х годов XIX -го века Основанное исключительно на принудительном труде казенное винокурение форменным образом рухнуло и понемногу перешло в частные руки с вольнонаемными рабочими, которым платили живые деньги. Частники со временем переняли от казны и большинство других видов производства. Казна их выпускала из рук, видя, что сама вести дело с прибылью не в состоянии. Власти с самого начала не совались в гужевые перевозки, пароходное грузопассажирское сообщение, оптовую торговлю. И в этих отраслях быстро возникли опять-таки самые настоящие концерны. Кстати, и доставка почты в Сибири, в отличие от России, еще со времен Николая I, стала в значительной степени частным бизнесом. Оставалось, правда, другое нешуточное зло – кабинет. Всемогущественная государственная контора, управлявшая так называемыми кабинетными землями, принадлежавшими дому Романовых, до революции остававшемуся крупнейшим землевладельцем Российской империи. Доходы от кабинетных земель были личными доходами императорской фамилии. Вульгарно выражаясь, жирная была кормушка. В 1896 году, когда проводилась первая всероссийская перепись населения, причем анкеты заполняли все, от последнего инородца до самодержца всероссийского, Николай II в графе «Род занятий» изволил начертать «хозяин земли русской». Основания написать именно так у него были. В личной собственности его самого и его многочисленные родни земли русской имелось ох как немало, включая, естественно, и то, что находилось в недрах земли. В начале XIX века кабинет полностью монополизировал горнорудное производство на Урале и в Сибири на котором, как автор уже писал, использовался исключительно принудительный труд. Кроме того, пользуясь своим положением управителя самого императора, кабинет беззастенчиво запускал лапу уже в государственную казну. Заводы и рудники модернизировали заказенный счет, используя специалистов, получавших жалования, опять-таки от казны, а для охраны использовали государственную полицию. Еще раз повторю. Очень многое из того, что мы считаем изобретением большевиков или последующего дикого капитализма, давным-давно придумано и использовалось на всю катушку российскими самодержцами, умевшими набивать свой карман за государственный счет не хуже пресловутых олигархов, даже, пожалуй, покруче. Ни один самый богатый и влиятельный олигарх не мог все же сравниться по своим возможностям с российскими императорами. Для экономики страны деятельность кабинета имела самые скверные последствия. И производительность труда, как уже рассказывалось, падала, и целые отрасли промышленности обрушивались в натуральное банкротство. Производство серебра и свинца на кабинетных предприятиях Алтая скатилось в застой, а в Нерчинском округе пришло форменный упадок. Спасательным кругом, благодаря которому горное хозяйство кабинета не пошло окончательно ко дну, печально булькнув, стало обнаружение золота на кабинетных землях Алтая и Забайкалья. Только благодаря золоту кабинет удержался на плаву, сохранившись до самой революции. Правда, в последние десятилетия своего существования основную часть доходов он получал даже не от золота, а от сдачи в аренду подведомственных ему земель. Государь-император выступал в роли этакого деревенского кулачка, отдававшего землю в наем бедным односельчанам. Вот, кстати, поговорим немного о кулаках. Тема интересная, и здесь есть о чем рассказать. С легкой руки невежественной советско-российской интеллигенции возникла, укрепилась и сохраняется до сих пор ничего общего не имеющее с реальностью убеждения. Якобы кулак — это просто-напросто крепкий хозяин. Справный землепашец. Человек, который своим трудовым потом добился немалого благосостояния. но ну, а потом деревенская голыдьба, лентяи и пропойцы по указке большевиков этого труженика с мозолистыми руками извели под корень. Чушь совершеннейшая. Понятие «кулак» возникло еще до рождения Ленина, когда большевиков не существовало и в проекте. Во второй половине XIX века компетентные исследователи, например, Энгельгард, писавшие о русской деревне, подробно изложили суть этого придуманного не большевиками, а крестьянами в первые годы после отмены крепостного права термина. Если у кулака и имелась земля, то обрабатывал он ее не сам, а с помощью батраков. Так что руки были не мозолистые, а белые и пухлые. Но гораздо чаще сдавал в аренду малоземельным, порой на довольно-таки кабальных условиях. Те кряхтели, но соглашались, выбора не было, словно в известном анекдоте, а ты походи вокруг базара, поищи дешевле. Но главные доходы Кулак получал не от этого, а от спекуляции зерном. Не буду приводить точную статистику, она, в общем, легкодоступна, изложу лишь суть. Огромный процент крестьян при российском малоземелье собирал ничтожно малый урожай. Порой буквально пару-тройку мешков зерна. Вести его за тридевять земель на ярмарку было абсолютно невыгодно экономически. Хотя такого слова «экономика» крестьянин и не знал. К тому же процентов 15 крестьян были безлошадными вовсе. Тут-то и возникал кулак с дружелюбной улыбочкой, позвякивая деньгами в кармане. Как легко догадаться, зерно он приобретал как можно дешевле, а куда крестьянину податься при полном отсутствии выбора, а продавал уже гораздо дороже. Ну а если крестьянин все же добирался до ярмарки сам... Тому встречали опять-таки кулаки, классическая рыночная мафия, сговорившаяся о низких закупочных ценах. Есть старая народная песня, сочиненная опять-таки до рождения Ленина. «В Москве кулаки, в Москве кулаки, Еще мохов до да горохов, Алешк кабин На такой-то донадаче на мужичок едет на кляче, Кулаки тут подбегали, кулаки в ваза совали. Что, брат, продаешь?» Согласитесь, как-то мало похоже на описание деятельности того самого справного хозяина в расползающейся от пота Рубахи, Точнее говоря, совсем не похоже. Кроме того, кулаки были деревенскими ростовщиками, сужавшими деньги под людоедский процент, опять-таки при полном отсутствии выбора. И держали в руках деревенские лавки с трактирами. Короче говоря, не крепкий хозяин, а паучок в крепкой паутине, у которого все схвачено, за все заплачено. В деревне кулака давным-давно припечатали неприглядным прозвищем «мироед» — Мироед. Мир, если кто запамятовал, деревенская община. Нечто вроде крысы, выедающей изнутри головку сыра. Крепкий хозяин — это совсем другое. В том же XIX веке писавшие о деревне без труда подметили интересные обстоятельства. У кулаков было достаточно денег, чтобы отгрохать себе роскошные хоромы где-нибудь на краю деревни, с большим земельным участком, конюшнями хлевами и большими огородами. Однако они поступали совершенно иначе. С редкостным постоянством старались втиснуться, пусть даже на крохотный участочек, где солидного дома не построишь. Но так, чтобы участочек этот обязательно располагался в самой гуще крестьянских исп, желательно самых бедных. Кто-нибудь уже догадался, в чем тут дело? Да они попросту не без серьезных оснований опасались, что односельчане однажды темной ночкой сожгут. Отдельно стоящие хоромы подвергались нешуточному риску. А подпустить красного петуха втиснувшемуся межбедняков мироеду означало, как дважды два спалить и избушки бедняков-односельчан. Кулаки были народом умным и предусмотрительным. Вот, кстати, ненадолго отвлечемся еще раз на тему, опять-таки, не имеющую отношения к нашему повествованию, но, безусловно, интересную и мало кому известную. Сегодня мы понимаем заглавие классического романа Льва Толстого «Война и мир» совершенно иначе, не в том смысле, который в свое время вкладывал автор. До революции при старой орфографии слово «мир» писалось в двух вариантах. Первое имело практически то же значение, что мы в него вкладываем сегодня. А вот второе означало «община», «общество». Дореволюционный читатель прекрасно понимал, что у него в руках книга под заглавием «Война и общество». После революции из алфавита убрали несколько старорежимных букв, в том числе букву «Йод», и получилось то, что получилось. Некоторые из отмененных букв еще до революции были анахронизмом, но исчезновение других, считают некоторые, чуточку обеднило русский язык как можно видеть на приведенном мной примере. Вернемся к кулакам. Все, что о них рассказано выше, касается исключительно России. В Сибири и здесь была своя специфика. Конечно, и в Сибири среди крестьян было разделение на богатеев и тех, что победнее. Но это классовое расслоение, как выражались коммунисты, все же проявлялось не так ярко, на порядок ниже. Были, разумеется, богачи с большими полями и табунами скота, были наемные батраки, но сибирские богатеи не обладали все же таким влиянием, как кулаки в России, а бедняки не отличались столь же вопиющей, как в России, бедностью. Все та же специфика. Вспомним, что самодостаточным хозяином считался тот, кто имел не менее четырех лошадей. В России безлошадный крестьянин все же худно-бедно мог прозябать на своем клочке земли. Но в Сибири без лошадник просто-напросто не мог вести хозяйство, потому что вылетел бы в трубу и лишился последнего. Слишком часто пришлось бы нанимать у кого-то лошадь для самых разных надобностей. Здесь и сибирские расстояния, которые преодолевать пешком крайне несподручно, и заготовка дров, которых требовалось на зиму гораздо больше, чем в России, и многие другие насущные надобности. Так что в Сибири практически не было спекуляции зерном и почти не было сельского ростовщичества. Дело еще и в том, что крестьянские общины в России и в Сибири отличались друг от друга весьма значительно. Российская занималась главным образом тем, что раз в несколько лет устраивала земельные переделы. По жребию перераспределяла земельные участки. Делалось это для пущей справедливости, но в реальности лишь вредило. Кто станет холить и удобрять землю, вносить какие-то новшества в ее обработку, если прекрасно знает, что через пару-тройку лет он этой земли лишится и совершенно неизвестно, какой участок получит? Сибирь подобных переделов никогда не знала. Тамошняя община в первую очередь была органом местного самоуправления с довольно широкими полномочиями, заставившими бы российскую общину долго маяться черной завистью. Ну и, наконец, в Сибири, взорвавшегося мироеда, могли жестко покритиковать даже не поджогом, а пулей в спину где-нибудь на лесной тропинке. Тайга — штука суровая. Если человек в ней пропал, то пропал навсегда. Чтобы его отыскать, нужна целая армия. Словом, сибирское кулачество имело свою специфику и было представлено главным образом «трактирщиками». Вот эти и давали деньги в долг, и украдкой скупали у старателей и охотников золотишко и пушнину, а порой промышляли и кое-чем похуже. Изображенный в фильме «Пропавшая экспедиция. Трактирщик. Ефим. Суббота» — классический пример, показанный крайне близко к реальности. Ну а теперь, когда речь идет о Сибири, просто невозможно не поговорить о золоте.